Глядь, а Садков встречает их на берегу. Повыгрузила дружина Садковых кораблей золотую казну, построил Садко в Новгороде церковь Николаю Угоднику. Ставр Годинович Былина Ставр Годинович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 В стольном городе Киева на Перу у князя Владимира расхвастался молодой боярин, новгородец Ставр Годинович. У меня, где Ставра, широкий двор не хуже города Киева. Раскинулся двор на семь верст, палат у меня из белого дуба, крыша крыта седыми бобрами, потолок из черных соболей, пол чистого серебра, засовы у дверей позолочены». Разгневался князь Владимир на похвальбу Ставра Годиновича, приказал заковать Ставра в отяжке оковы, посадить его в глубокий погреб. А была у Ставра молодая жена Василиса Микулишна. Дошла до нее в Новгород нерадостная вещь, что сидит Ставр-боярин в глубоком погребе. Погоревала Василиса, а потом решила ехать в Киев, вызволять Ставра Годиновича. Обрезала она свои длинные косы, нарядилась в мужское платье, обула сапожки зеленого Софьяна, назвалась Василием Микуличем, села на коня и поехала в Киев. По пути встретила Василиса княжних, гонцов. Послал их князь в Новгород запечатать двор Ставра, а жену его в Киев привести Спрашивают княжи-гонцы Василису, ай же ты удалой, добрый молодец, куда ты едешь, куда тебя Бог несет? Отвечает Василиса, еду я из дальней земли, из золотой орды, от грозного царя Итманулла Итмайнуловича, еду к городу К Киеву, к великому князю Владимиру, брать него дани невыплаты ни много ни мало за 12 лет. Поверили княжи, гонцы, Василисы, повернули коней и поспешили в Киев, предупредить князя Владимира, что едет из Золотой Орды грозный посол Василий Микулич. Испугался, заметался князь Владимир, велел улицы в городе мести, сам вместе с княгинью вышел к воротам встречать грозного посла. Вот прибыл посол, проводили его в княжу палату, усаживали за дубовый стол, угощали явствами сахарными, подносили пить медвянные ест посол, пьет, на князя с княгиней грозно поглядывает. Да княгиня была приметчива. Молвила она князю,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 и вторую проиграл, а третью выиграл. Говорит посол, пора мне возвращаться в Золотую Орду, к царю Итманулу Итмануловичу, а давай мне, князь, дань за 12 лет, за каждый год по 3000 Отвечает князь Владимир, нечем мне заплатить тебе дань, грозный посол, бери меня самого головой вместе с княгинью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 свайку игрывали. У тебя была сваечка железная, а у меня колечко позолоченное». Удивился Ставр, говорит, «Никогда я с тобой, посол, в свайку не игрывал». Доехали они до белого шатра, зашел посол в шатер, скинул платье посольское, надел платье женское. Тут узнал Ставр свою жену, молодую Василису Микулишну. Поехали они домой, в Новгород, стали жить добыть да долго. «Здравствуйте!» Исторические предания. Основание Киева. В летописях, составленных в XII веке, приводится рассказ о легендарных основателях Киева. И были три брата. Один по имени Кий, другой Щек и третий Хариф, а сестра их была Лыбедь.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 вымышленными для того, чтобы объяснить названия холмов Щековица и Хоревица и реки Лыбедь. Старший же брат Киев, вероятно, является личностью исторической. Рассказ об основании Киева повторяется почти без изменений в двух летописях – киевской, известной под названием «Повесть временных лет», и новгородской –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 царьграду, а между тем Кий этот княжил вроде роде своем, и ходил он к царю. Не знаем только какому царю, но только знаем, что великие почести воздал ему тот царь. В этом разъяснении Нестор сообщает важные сведения. Царьградом тогда на Руси называли столицу Византии Константинополь, а царем византийского императора, значит, Кий посетил Византию, был с почетом принят императором. Рыбаков – Сопоставив эти сведения с другими летописными данными, выданул гипотезу о времени, к которому относится деятельность Кия. Это сказание очень хорошо укладывается в историческую действительность VI века. Имя Кия, возможно, означает кузнец. Исследователи славянской мифологии Иванов и Топоров отождествляют Кия с героем древнего предания о создании змеевых валов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 Коваль победил змея, запряг его в плуг и пропахал борозду до самого моря. Борозда, заполнившаяся водой, стала Днепром, а вывороченная земля...